Рассмотрим вначале формирование вертебрального синдрома при остеохондрозе позвоночника. Для развития указанного синдрома необходимо появление ирритации рецепторов синовертебрального нерва. Каким образом у больных остеохондрозом позвоночника происходит раздражение окончаний так называемого нерва-люшка? Различает четыре основных механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва: компрессионный, дисфиксационный, дисциркуляторный и асептика воспалительной. Компрессионный и асептикооспалительные факторы встречаются лишь при нарушении целостности фиброзного кольца, а дисфикционный и дисциркуляторный как при нарушении целостности фиброзного кольца, так и при его сохранности. Обычно начальные явления раздражения рецепторов синувертебрального нерва бывают обусловлены дисциркуляцией или дисфиксацией в зоне дистрофически измененного диска. Дисциркуляторные явления в дисковых и придисковых тканях могут быть вызваны нарушениями микроциркуляции в кровеносном, лимфатическом или межклеточном звеньях микроциркуляторного русла, венозным стазом. Чаще всего у лиц с дистрофически измененным диском наблюдается усиление микроциркуляторных процессов с целью купирования нарушения метаболизма. Однако такое усиление микроциркуляторных реакций в условиях появления или существования факторов, препятствующих ему, приводит к появлению декомпенсации указанных реакций в виде отечности ткани. Отек тканей способствует раздражению рецепторов, синувертебрального нерва и появлению вертебрального синдрома. Какие же факторы могут препятствовать усилению микроциркуляторных реакций? Обычно это нарушение неврального обеспечения микроциркуляторных процессов. Чаще всего явление вегетативно-ирритативного синдрома, сопровождающаяся капилляторно-трофической недостаточностью, могут затруднять микроциркуляцию, также различные механические факторы, который ухудшает циркуляцию жидкости по кровеносному, лимфатическому или межклеточному звеньям микроциркуляторного русла. Провоцирует действие дисциркуляторных явлений различные воздействия температурных факторов, как явление гипертермии, так и гипотермии, а также эндогенные факторы, которые ухудшают сердечно-сосудистую деятельность. Иногда у больных с остеохондрозом позвоночника явление раздражения рецепторов синовертебрального нерва возникает при действии дисфекционного фактора. Такое становится возможным при ослаблении фиксирующих свойств в дистрофически измененном ПДС. Известно, что явление дистрофии в диске сопровождается уменьшением содержания гликозамена гликана. Последним принадлежит значительная роль в поддержании внутридискового давления. Благодаря свойству гликозамина гликанов быстро связывать и отдавать воду становится возможной адаптация позвоночника к изменяющимся нагрузкам. При повышении нагрузок на позвоночник наблюдается связывание воды и повышение внутридискового давления до тех пор, пока не будет уравновешено внедисковое давление. Страница 10. При уменьшении нагрузок на диск происходит снижение внутридискового давления за счет освобождения гликозаминогликанами связанной воды. Следовательно, при снижении содержания гликанов Наблюдается нарушение амортизирующих свойств диска, что, в свою очередь, не может не отражаться на его фиксационных способностях, особенно при нагрузках. Какое-то время ослабление фиксации защищается мышцами позвоночника, но в дальнейшем, по мере действия различных неблагоприятных факторов, может наступить ослабление фиксации паравертебральных мышц, что приводит к сдвигу позвонков по отношению друг к другу в дистрофически измененном ПДС. Это способствует натяжению волокон фиброзного кольца, что вызывает раздражение рецепторов синовертебрального нерва, расположенных в его наружных слоях. При нарушении целостности фиброзного кольца, трещина, выпячивание, грыжа диска, Наблюдается сдав рецепторов синувертебрального нерва, компрессионный механизм поражения. Обычно такие явления возникают при действии механических факторов: подъем тяжести, особенно в неудобной позе, резкие повороты в пораженм отделе позвоночника и так далее. Нарушение целостности фиброзного кольца, вызывает стимуляцию иммунологических реакций в организме, основная цель которых – устранить действие компрессионного фактора и способствовать репаративным процессам. Однако в силу невыясненных до сих пор обстоятельств или появляются агрессивные антитела и сенсибилизированные лимфоциты, которые начинают реагировать с дистрофически немененными структурами не непораженных дисков или задерживается элиминация образовавшихся комплексов антиген антитела клетка киллер клетка мишень все это приводит к развитию асептика воспалительного процесса в зоне пораженного отдела позвоночника Возникает четвертый механизм раздражения – воспалительный. Раздражение рецепторов синовертебрального нерва в зоне пораженного диска приводит к появлению афферентной импульсации в ноцецептивных структурах, которая воспринимается пациентом в виде боли. Боль для пациента с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника Это сигнал опасности, информирующий о наступлении поломки в биокинематической цепи позвоночник конечности. Организм в этих новых условиях не может пользоваться прежним двигательным стереотипом, так как в прежнем двигательном стереотипе пораженный ПДС активно принимал участие в осуществлении движения. Основная цель, которая ставится перед опорно-двигательным аппаратом больного – функционирование его без дискомфорта, то есть адаптация к очагу поражения в межпозвонковом диске. Такое становится возможным лишь при условии рационального перераспределения нагрузок в сохранных звеньях биокинематической цепи позвоночник конечности, так как пораженный ПДС блокируется, выключается. Страница 11. Обездвиженность дистрофически измененного межпозвонкового диска и перераспределение нагрузок на сохранный ПДС возникает не сразу, а постепенно. Вначале наблюдается изменение миостатики, а затем миодинамики. Известно, что понятие миостатики включает в себя соотношение статических, позных и статокинематических рефлексов, осуществляющих поддерживание тела в пространстве, в условиях разных поз. Статокинетика больного ограничена набором вынужденных и допустимых уровнем заболевания поз. Это, в свою очередь, не может не отражаться на деятельности мышечной системы при осуществлении двигательной функции, особенно передвижении. Изменение миостатики вызывает изменение миодинамики, то есть меняется двигательный стереотип. Страница 12. У лиц с острым началом действия компрессионного фактора Возникает в начале сегментарная мышечно-тоническая реакция, которая усиливает его действие. В ответ на это в организме развивается выраженный миофиксационный симптомокомплекс, который служит основой для формирования нового двигательного стереотипа. Чисто условно у больных остеохондрозом позвоночника в период обострения можно выделить следующие этапы изменения двигательного стереотипа. Генерализованный, полирегионарный, регионарный, интрарегионарный, локальный. Рассмотрим каждый из них отдельно. Для генерализованного этапа изменения двигательного стереотипа Характерно функционирование позвоночника как единого биокинематического звена. При этом этапе движения в основном возможны в краниовертебральном ПДС, тазобедренных и голеностопных суставах. деформации опорно-двигательного аппарата располагается в одной плоскости. Такое становится возможным за счет изменения взаимоотношений таза и нижних конечностей в области тазобедренного сустава. Конечно, такая система неустойчива. Страница 13. Для этого этапа изменений двигательного стереотипа характерно преобладание статического компонента над статокинематическим. Ходьба пациента происходит за счет утраты многих содружественных движений в зоне верхних и нижних конечностей, а также в позвоночнике. Больной перестает совершать содружественные движения рукой и ротационные в позвоночнике. Вследствие этого он двигается за счет первоначального перемещения относительно центра тяжести во фронтальной плоскости при сагитальной девиации, путем наклона туловища в сторону той конечности, которая является опорной. Затем наступает перенос другой ноги вместе с телом. Это становится возможным в основном за счет совершения циркулеобразных одновременных движений корпуса и конечности. Однако в таком положении передвижение пациента крайне затруднено и он пытается адаптироваться к новой позе для увеличения объема движений. Страница 14. Таким образом, при генерализованном этапе изменений двигательного стереотипа определяется лишь три звена в биокинематической цепи. Голова – позвоночник – таз, бедро – голень – стопа. При этом позвоночник функционирует как единое целое. В нем нет ни одного ПДС, в котором бы осуществлялись движения, за исключением краниовертебрального. Бедро и голень тоже функционируют как единое целое, то есть без осуществления движений в коленном суставе. В последующем пациент переходит из этапа генерализованных изменений двигательного стереотипа в поле регионарный. Для этого этапа характерно появление новых звеньев в биокинематической цепи позвоночник-конечности. Наблюдается движение в среднегрудном отделе позвоночника, а также в области коленных суставов. Следовательно протяженность звеньев биокинематической цепи позвоночник нога в результате такого деления уменьшается. Появляются новые пары звеньев в биокинематической цепи. Позвоночник делится на два биокинематических звена: верхняя в составе шейного и верхнегрудного отделов, и нижняя в нижнегрудного, поясничного и крестцового. В ноге также возникает дополнительно новое биокинематическое звено и становятся возможными движения в коленном суставе. Появление новых звеньев ведет к уменьшению первоначального удаления частей тела, головы, стопы, таза, от центра тяжести в два раза. Это обусловлено тем, что новые отклонения частей тела в области коленных суставов и среднегрудного отдела позвоночника возникают в плоскости взаимно перпендикулярны первоначальным отклонениям. Так, если первоначальные изменения наблюдались во фронтальной плоскости, то на этапе полирегионарных изменений новые деформации возникают в сагитальной плоскости если же первоначальные генерализованные изменения были в сагитальной плоскости, то поле регионарные во фронтальной В дальнейшем наблюдается увеличение объема движений в средне груддном пДС однако это увеличение объема движений происходит на фоне тонического напряжения мышц участвующих в его функционировании. За счет этого становится возможным формирование нового двигательного стереотипа, который учитывает изменения биомеханики, возникающие в организме в ответ на патологию в диске. Поэтому редко появляется возможность восстановления прежних параметров объема движения. Обычно та сторона сустава, который испытывает дополнительные нагрузки, вследствие новой позы, как бы дополнительно укрепляется мышечным щитом. Сохранение тонического напряжения отдельных мышц уменьшает в соответствующем направлении амплитуду движения. По нашим наблюдениям, в таких ситуациях крайне нежелательно проводить мобилизацию данного сустава или манипуляционные воздействия для восстановления в нем полного объема движений Страница 15. Это приводит к нарушению складывающегося двигательного стереотипа, что будет способствовать увеличению нагрузок на пораженный ПДС. К тому же такая ситуация может привести к новому обострению. Для этапа регионарных изменений двигательного стереотипа характерно появление движений в новых участках опорно-двигательного аппарата. За счет этого возникает новые пары звеньев в биокинематической цепи позвоночника. Он делится на 5 биокинематических звеньев. Шейное, верхнегрудное, нижнегрудное, поясничное, крестцовое. При этом дополнительные деформации возникают в тех плоскостях, в которых еще не было искривлений. Все это способствует формированию устойчивой новой позы в виде спирали, закрученной вокруг оси, восстановленной из центра проекции общего центра тяжести. Для интрарегионарного этапа изменений двигательного стереотипа Характерно появление движений в ПДС, расположенных внутри регионов. Страница 16. Для шейного отдела позвоночника это переходные ПДС. Верхней шейного уровня в средней шейной и среднешейного в нижней шейной. Для грудного отдела Появление движений в одном из верхних грудных ПДС и в одном из нижних, а в поясничном – на местах перехода верхнего в нижний поясничный уровень. Одновременно наблюдается возможность движения в подвздошно-крестцовых и симфизарном сочленениях. Затем интро этап изменений двигательного стереотипа, переходит в локальный. Для этого этапа характерно наличие полного блока в пораженном ПДС и одновременного сочетания гипермобильности с гипомобильностью в разных плоскостях во всех непораженных позвоночно-двигательных сегментах. Конечно, возникающие в организме компенсаторные биомеханические реакции со стороны цепи позвоночник нижней конечности гораздо сложнее и в них трудно вычленить отдельные периоды как правило при наличии двигательной одаренности у пациентов в период обострения практически не удается выявить генерализованных изменений миостатики даже при первом обострении другие же больные менее двигательно одаренные Проходит как бы обучение от обострения к обострению. Страница 17.